5. Тирио увидела Элис и сразу же поняла, с ней тоже случилось что-то очень неприятное. Она словно распространяла вокруг себя нервную беспокойную ауру. Девушка постоянно поправляла лямки комбинезона и заглядывала в каждый коридор по пути к фургону. Час был уже поздний. После психоделических путешествий все они чувствовали себя измотанными и замкнувшимися в себе». Но про Элис такого сказать было нельзя. «В чем дело?» — негромко спросила у нее Терри. Она не могла дождаться, когда окажется за пределами здания. Даже в огороженном дворе ей дышалось свободнее, чем в стенах лаборатории. Тут она снова вспомнила, как увидела под подсолнухи радугу и цепкие черные тени, каким образом Кале удалось создать эти видения, что это за темное место где Терри вдруг очутилась. Эта часть наркотических галлюцинаций казалась невероятной и в то же время реальной. Мир изменился. Он больше не был таким, как сегодня утром. В сознании Тере мелькнула мысль об Эндрю и хотела знать, что он сейчас делает. У нее заныло сердце, когда она вспомнила о его скором отъезде и о том, на что намекнул сегодня Бреннер. Если ему удалось отправить Эндрю на войну... Если для него вообще хоть что-нибудь невозможное?» Потом ответила Элис на ее вопрос. «Пойдемте, дамы», — позвал их Кен. Терри поняла, что они отстали от остальных. Тогда она взяла Элис под руку и поспешила с ней вперед, и когда они оказались на улице, Терри вдохнула воздух с таким удовольствием, словно это были духи. Никто не говорил ни слова, пока они ехали обратно, и за окнами фургона плыл сумеречный пейзаж. Ты дважды заметила, что водитель-санитар смотрел на нее в зеркало заднего вида. Она притворилась спящей, что было несложно с учетом навалившейся усталости. Возможно, в какой-то момент ее и правда охватила дрема. Когда они заехали на автостоянку в университетском кампусе, водитель выпрыгнул из машины и открыл им дверь. Сегодня они прибыли позже обычного — Поблизости даже не суетились припозднившиеся студенты. Но все же Терри не хотел рисковать и начинать обсуждение прямо здесь. Фургон из лаборатории мог вернуться. «Мы должны где-то поговорить», — сказала Элис, когда водитель уехал. «Может, у Эндрю?» Терри отрицательно покачала головой. «Я не хочу его больше впутывать». «Можно поехать к моим родителям. Вот только боюсь...» «Они не дадут нам надолго остаться наедине», — сказала Глория. Она взглянула на Кена и продолжила. «А в общежитии нам стыре нельзя приводить мужчин?» «А мне женщин», — ответил он. «Впрочем, так поздно. Никаких гостей не пустят», — добавила Терри. Она обдумала, какие еще есть варианты. «Можно пойти в гараж моего дяди», — предложила Элис. «У меня есть ключ». Никто не возражал, и они поехали. Образовав своего рода караван, Элис на своей машине показывал дорогу, а следом ехали Терри и Кен с Глорией в ее седане. Гараж оказался на окраине городка. «С Элис все будет в порядке?» — спросила Терри у Кена. Она отчаянно надеялась, что у него есть ответ, причем положительный. И Терри могла честно признаться самой себе. В машину с ним и Глори она села в основном ради возможности задать этот вопрос. «Я пока не знаю. Хотя хотел бы». «И я», — ставила Глория. «Уже приехали». Огромная помятая металлическая вывеска в конце испачканной грязью подъездной дорожки извещала, что они приехали в мастерскую Джонсона. Ремонт и обслуживание тяжелой техники, сбор металлолома. Тыри никогда не приходило в голову представить, как выглядит гараж, где работает Элис. Она ожидала увидеть нечто похожее на ту мастерскую, где чинила свою машину. Но в реальности это оказался огромный склад, вокруг которого на улице были сложены, разобраны на части тракторы, бульдозеры и даже грузовики с такими мощными колесами, что могли бы раздавить ее машину. Здесь было жутко темно и тихо, словно на кладбище машин. Тыри помотала головой, отгоняя эти мысли — Не раскисай, соберись. Хотя это могло быть остаточным эффектом после приема наркотиков. К тому же она сегодня стала свидетельницей чего-то невероятного. У входа на склад клубились тени, а одинокий дежурный огонек не мог разогнать вечернюю темноту. Однако Элис уверенно шла вперед, должно быть, знала дорогу наизусть. Тыри наблюдала за тем, как она подошла к гаражу, а затем открыла широкую дверь и зажгла внутри свет. «После вас», — сказал Кен. Девушки вошли вместе. Настолько широким был проем, и тут тыри тихонько присвистнула. Внутри стали просто исполинские машины, возвышающиеся до самой крыши склада, из-за которой они казались еще громаднее. Мастерская была похожа на пещеру, где пахло машинным маслом, песком и потом. Элис чинила их, работала с ними — Она и вправду была гением. Илис, это... это впечатляет. Та стоял нервно сложив руки на груди. «Я знаю, тут не колешь, но...» «Это поразительно», — проговорила Глория. Илис закатила глаза. «Можно и без лести». Глория отрицательно качнула головой. «Это тоже целая наука. Серьезная». Илис кивнула и, наконец, расслабилась. Должно быть, переживала, что они засмеют ее. Такая она, их Элис, сильная и хрупкая. Терри вдруг ощутила прилив нежности к этим людям, еще недавно незнакомым, но теперь ставшим ее друзьями. Они были такими разными такими уникальными, ни на кого не похожими. Терри, соберись с мыслями. — Напомни мне, чтобы дал тебе починить радио, — сказал Кен и подмигнул Элис. Элис подняла руку и потерла большим пальцем об указательной, изображая пересчитывание денег. «Легко. Грязные бумажки решат вопрос. Десять баксов». Ее шутка разрядила напряженную атмосферу. «Боюсь, у меня нет для всех стульев», — сказала Эллис, обводя глазами мастерскую. Тыри не увидела вообще ни одного стула. «Мой дядя, — говорит, — они потворствуют тому, чтобы люди торчали тут и совали нос в нашу работу». Она жестом указала на цементный пол, первая уселась... и прислонила спиной к огромному колесу какой-то машины, напоминающей бульдозер. Остальные тоже расположились как смогли. Терри уселась на прохладный пол, скрестила ноги и облокотилась на руку. Ощущение было такое, словно она вернулась в детский сад. Глория прошла подальше и забралась на мягкое сиденье небольшого трактора. Кэн сел на пол рядом с и скрестил вытянутые ноги. «В общем, — начала она, — мы здесь собрались не просто так. Бреннер что-то узнал. Он угрожал мне. Намекнул, что имеет какое-то отношение к случившемуся с Эндрю. Хотя он не мог такое провернуть, — сказала Элис. Это была лотерея. Случайность». Кен задумчиво почесал нижнюю губу. В некоторых газетах пишут, что она была не такой уж случайной. «Как я и говорила, — заметила Глория, — у этих людей есть связи». Неожиданное чувство затопило Терри с головой. «То есть это я виновата?» — в ужасе спросила она. Глория немедленно возразила. «Что ты? Никто этого не говорит. Тут определенно нет твоей вины». Терри ощутила слабое облегчение. Мне нужно еще кое-что вам рассказать, ребята. Вот только...» Вилис, ты хочешь первое поделиться, наверное?» Та быстро кивнула. «Я видела кое-что похуже монстров, наверное». «И что же?» — с интересом спросил Кен. «Там был Бреннер и какая-то девочка». Элис пересказала им свое видение о Бреннере девочке-подростке со странным шлемом на голове и вытатуированными на руке цифрами 011, а еще о том, как она одним движением руки отшвырнула к стене взрослого мужчину. «Было похоже на эксперимент», — продолжала Элис. «Я не уверена, но выглядело все это очень реально». Цифры 011 напомнили тыри о папках с документами, которые она видела в кабинете Бреннера. Значит ли это, что у Кали тоже есть номер? Терри начала свой рассказ. «Сегодня ко мне приходила Кали. У нее есть особые силы. Не знаю, как еще это назвать. Она кратко описала их встречу и те необычные способности, которые продемонстрировала девочка, и обратилась к Элис». «Я верю в то, что ты видела», — протянула Глория и задумчиво подергала себя за губу. «Элис, а как выглядела та девочка?» «Короткие каштановые волосы. Очень короткие, как у моих братьев. Или как если бы ее обрели на лысо, и волосы только начали отрастать. У моей бабушки когда-то был рак. Может, нет, девочка была очень худой, но выглядела здоровой». Элис прикрыла глаза и вновь открыла их. Ей было около двенадцати или тринадцати лет. кожа бледная, глаза большие, взгляд проницательный. Терри нахмурилась. Она-то думала, что Элис видела Кали, но ошиблась. — А как выглядит твоя Кали? — спросила Глория. — Нет, — ответила Терри, — это не она. — Определенно. Кали младше. Терри поднялась на колени... и показала рукой примерный рост девочки. Лет пять, я бы сказала. темная кожа, брюнетка, волосы до плеч. Полагаю, видение Элис подтверждает, что в лаборатории находится далеко не один ребенок. А почему ты спросила меня про Кали? Сверхспособности, которые вы с Элис описываете. Я, конечно, никогда не слышала, чтобы они на самом деле встречались. Но если они все таки существуют, они определенно разные — «У разных людей должны быть разные способности». «Ты...» — почерпнул это из комиксов, — прокомментировал Кен. «И что?» — откликнулась Глория. «Странно, что ты видела цифру 011», — проговорила Тири. «Она все еще была озадачена этой мыслью. Я помню, что личные дела заканчивались номером 010». «Возможно, у него постоянно появляются новые объекты для исследования», высказала очевидное предположение Глория. «Мы должны положить этому конец», — с жаром произнесла Элис. «Он использует этих детей. Я точно знаю». «Я с тобой согласна», — ответила Терри. Но у нее все еще было ощущение, что они пропустили что-то важное. «Элис, как ты думаешь, это была астральная проекция?» «Ты думаешь, она видела Бреннера и девочку в реальном времени?» — спросила Глория. Ирис беспомощно пожала плечами. Может и так. Я еще не успела обдумать и понять, как все это работает. «Значит, мы можем сделать только одно», — сказала Терри. «Вот бы побольше узнать о том, как работают эти способности». Они словно ступали на неисследованную территорию. Нужно понять, сколько детей находится в лаборатории, и выяснить, что конкретно делает с ними Бреннер. Калли сказала, что он не причиняет ей боли, но девочке всего пять лет. Возможно, нам придется организовать спасательную операцию. Мы все еще не уверены, что он ей не папа, — мягко заметил Кен. Если так, то это будет похищением. «Я сказала, возможно, — ответила Тири. Но ты верно говоришь. А еще, Элис, постарайся увидеть что-нибудь еще. Только я не могу управлять этим». На всякий случай предупредила Элис. «А ты попробуй. Сейчас преимущество на его стороне. Нам нужно использовать все, что можно». В голосе Терри звучало больше уверенности, чем она ощущала на самом деле. «Он сделает все, чтобы помешать нам добыть ответы на вопросы». Элис коротко кивнула, встала и протянула вперед руку. «Если мы теперь братство...» «Чур я, Галадриэль», — объявила она, — Тери тоже поднялась на ноги и заметила. Галадриэль не вступала в Братство Кольца. «А мне плевать», — заявила Элис. «В трех книгах не так много женщин, и выбирать особенно не иского. Я хочу быть Галадриэль». Кен тоже встал и добавил. «А Бреннер тогда враг». Глория покачала головой и спрыгнула с сиденья машины, чтобы присоединиться к остальным. «Я что...» «Единственное, тут их не читал и даже не знаю, что это за книги». «Да», — хором сказали Элис и Кен. Элиса одобрительно кивнула ему. «Впервые в жизни», а потом вытянула вперед ладони и произнесла. «Протяните руки». Они повторили ее жест. «Что теперь?» — спросил Кен. «А теперь кладем их одна на другую», — объяснила Терри. Ей вспомнила школьная футбольная команда и совещание игроков на поле. «Братство лаборатории?» Все рассмеялись, но как-то натянуто. Так смеются, когда на самом деле ничего смешного нет».